Дрон летал вокруг, иногда спускался. Мелкие находки его сканер видел, среди них вдруг в расселении нашел цинк автомат на семерки и коробку ВОГов, а подствольник только у меня. Сбегал, с трудом достал и принес. Порадовались патроном, начали магазины снаряжать. Егор тоже, у него два пустых было в подсумках. Я имел АКМС с гранатометом, подсумки, где находилось четыре запасных магазина, на груди бинокль, с дозора, на ремне нож и фляга, за спиной вещ мешок. Он у нас на двоих. Воги я сыпал в мешок и по карманам, и зарядил гранатомет. Патроны тоже в вещ мешок сыпал, около двух сотен. У нас с Егором один тип боеприпаса. Это радовало. Так что вскоре двинули дальше. Один пост обошли понизу, группа духов сама ушла с нашего пути, их куда-то спешно вызвали. Жаль, рации у тех маджахедов, что мы побили, не было. Хоть узнали бы, что вокруг происходит. Надо было к тем сбегать, кого дроид на блокпосту уничтожил. А парни выдохлись, я это видел. «Привал. Обед поснедаем», — сказал я, и те с немалым облегчением опустили носилки. Я же стал разводить бездымный костерок. Зря, что ли, Егор нес вязанку сухого кустарника. Тут с дровами вообще проблемы. Повезло, что нашли эти ветки, застрявшие в камнях. На всю группу два обычных котелка. На блокпосту нашли. Немного заварки. Поедим и чаю попьем. Ну а пока шла готовка, я общался с Егором, узнавал побольше о бывшем хозяине этого тела. Пока обедали, я еще помедитировать успел, поработал с плечевым поясом и немного с грудью. Связки стали эластичнее, руками стало легче работать. Синяки не трогал. Они по всему телу и лицу тоже. А вот на рану на голове бинт положил. Нашел в мешке трофейном, когда перебирал содержимое. Нормально наложил, остатками поделился, хотя ни у кого не кровили, раны засохли, но если дернешься, неудобно, могут начать кровить. После обеда двинули дальше. Тут дрон засек в трех километрах от нас группу в два десятка голов. Наши шли, похоже, десантники. Раньше дрон не видел их из-за высокой скалы. Они обошли группу духов, видели их, сняли пост наблюдения, иначе не пройти было, трех маджахедов с рацией и продолжили движение. Я за ними приглядывал и, как стало возможным визуально обнаружить, так и сделал. Мы дождались, когда те подойдут поближе, и я направился пообщаться. Неизвестная группа залегла, обнаружив меня, но, видимо, опознав по форме, встали и направились в мою сторону. «Миронов, какого хрена?» — спросил один из бойцов непонятного звания, обращаясь ко мне сердитым тоном. «Где остальные? Мы вас ищем!» «Погиб взвод. Не знаю вашего имени. У меня потеря памяти. А от взвода осталось двое — я и Егор. Мехвод, не знаю фамилии. Очнулся вчера днем на захваченном блокпосту мотострелков, где мы на ночевку встали». Выжило после боя всего 8 солдат. Девятый умер сегодня ночью. Сержантом был. «Точно меня не узнаешь?» «Нет. Нас в плен после боя взяли. Помимо ранения еще по голове получил. Но ночью удалось убить охрану и, забрав оружие, уйти. Потом еще троих убили. Шли долго, раненого несли. Он умер, и сейчас несем. Вот вас встретили». У меня из личного имущества формы и комсомольский билет остались. Бандиты не нашли его при обыске. А военный билет пропал. Свой автомат вернул, был у нашей охраны. Разжились патронами и гранатами на блокпосту, куда вернулись. И двинули к нашим. Это все. А вы кто? Ясно. Где группа? Явный офицер проигнорировал мой вопрос. Вон у той скалы. Там ветра нет. Многие уже чихают, заболели. Ночь была холодной. Идем. Мы дошли до скалы. Егор обрадовался, опознав парней. Оказалось, те были из второго взвода, у нас третий. А офицер-командир роты, тут еще и взводом командует. Взводный недавно в госпиталь был отправлен, а замены пока нет. Ротный Егор его вроде капитаном назвал, когда объяснял другим парням, кто это к нам вышел. Отошел и общался с Егором. Судя по тому, как те кидали в мою сторону взгляды, речь обо мне шла. Также тот пообщался и с другими освобожденными. Медик взвода занялся ранеными, чуть позже и до меня очередь дошла. Пришлось до нога раздеваться. Но особой разницы с другими не было. Тоже сплошной синяк у тела, ранки на груди. Медик, изучив их и смазов подтвердил от пуль следы. Рану на голове осмотрев, сняв бинты... Там же смазал и снова замотал. Сказал, шить нужно, но этим врачи займутся. Вертолет уже вызвали, одного хватит. Дрона я не спускал, нагонят потом. Тем более продолжает вести наблюдение. До встречи с этой группой, что нас искала, взвод пропал. Тревогу блокпост по рации поднять не успел. Духи глушили частоты. Так что, что случилось, Ротну узнал только сейчас. Так вот, до встречи с группой, я от Егора много еще что узнал про Миронову. Взвод как семья, секретов не было. Значит так, Евгений Москвич имеет большую семью, поздний ребенок. Его отцу было 59, когда тот его заделал. Фронтовой врач всю Великую Отечественную войну от начала до конца прошел. Профессор. Есть еще три старших брата и старшая сестра. Все женаты и замужем. Есть дети. Одного женю пока не захомутали. В Москве у того своя квартира осталась однокомнатная на шестом этаже девятиэтажной Ленинградки. Сестра и мать за ней приглядывают, заходят, а так там никто не живет. Даже квартирантов не пускали. Да и не нужно это никому. Хорошо жили. Средний класс. Объясню, откуда квартира. Егор в курсе. Наследство от бабушки со стороны матери. Три года назад умерла. 96 лет. Но внука младшего прописать успела. Так многие делали. Ничего удивительного. Женя сам служить пошел, перед университетом, врачом хотел стать. Это семейная традиция. Уже три поколения врачей. Династия. Повезло попасть в десантные войска. Застал ввод советских войск в Афганистан, но был в учебке, позже сюда прибыл. Имеет благодарность от командования, был сержантом и командиром отделения но сняли лычки за прегрешение. Да там все косячат. А тот ротному на глаза попался. Три месяца назад сняли. С тех пор пустые погоны. Имеет награды. Медали за отвагу и за боевые заслуги. Награды на базе, как и документы к ним, в рюкзаке хранятся. Никто их на выезд не берет, поэтому сохранились. Вертолет уже на подходе был, мы вышли на открытое место. Тот тут сядет. И стали ожидать. Я же подошел к ротному. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Я старший лейтенант. Обращайтесь. Прошу прощения, послышалось, что к вам этим званием обращаются. Я хочу попросить вас оставить меня в роте, а то отправят в госпиталь. Я хоть погибших парней и не помню, но желаю отомстить и за них, и за плен, а у меня до дембеля мало времени осталось». Я подумаю, а как ты конвоиров со связанными руками сделал? «Да но как-то само. Жить хотелось. И на свободе». Того, что сзади шел, камнем положил. Носком ботинка подцепил, камень не подбросил. И пинком, как футболист, с разворотом, сильным ударом, аж ногу отбил. Отправил его в голову конвоиру. Один шанс из тысячи, что попаду. И попал. Удар такой силы был, что у него череп лопнул. Потом рванул к двоим, что рядом шли. И нанес одновременно удары ногами в голову. В прыжке. Те потеряли сознание, в челюсти пришли удары. Я из-за этого и не начинал, ждал, когда эти двое сблизятся. После этого рванул к той паре, что шла впереди, те уже поворачивались на шум, но почему-то не кричали. Рядом еще духи были, могли позвать на помощь. Думаю, напугал я их. Ну и прыжком всей массой ногами столкнул одного в пропасть. Упал на спину и подбил ногами второго, после чего ударом каблука полбу вырубил. Лег на него спиной, доставая нож, и к нашим. Раненый сержант освободил меня, перерезав веревки, а я остальных добил духов, там собрали оружие, жаль одно в пропасти, и ушли. А потом еще три маджахеда, уточнил Старлей, с интересом слушая меня. Дозор, ночь. Мы лоб в лоб вышли из-за поворота дороги. Я успел упасть, и те меня не увидели. А когда прошли то внезапно вскочил, появившись у них за спинами. Двоих ножом заколол, третьему шею сломал. Собрал трофеи, тела скручи скинул и к нашим. Да вроде все. Любопытно. А искупаться решил зачем? Жар у меня был, думал, вот-вот упаду, сознание потеряю. Плавало уже, решил сбить водой. Получилось, легче стало и заметно. Правда, казус странный со мной произошел. «Видеть почему-то ночью стал заметно лучше». «Любопытно», — повторился тот. «Больше пообщаться мы не успели. Ротный Миронова явно отлично знал и видел несоответствие. Однако потеря памяти под это отлично ложилась. Мы загрузились на борт, и, разрядив оружие... Граната, я выстрелив прочь, взлетев, направилась куда-то прочь. Там видно будет. Дрон понемногу отставал». Все же Старолей решил, что и беспамятный боец ему нужен, так что на пятый день нахождения в Санроте, где я с остальными находился, за мной и Егором пришел посыльный отвезти в расположение роты. Врачи крутили меня так и эдак, сделали снимки головы, трещину не обнаружили, только рана, и поставили диагноз амнезия. В остальном физическое состояние признали годным к службе с легкими ограничениями. Те можно снять недели через две. Что интересно, два врача меня знали. Отец Евгения учил их. Что по документам, то военный билет быстро восстановили, причем в графе звания было младший сержант. А вот Егор помучился, все восстанавливая. Мне еще повезло, военный билет ему восстановили, а с комсомольским жили, о чем тот сильно переживал. Мои вещи принесли, то есть бывшего хозяина этого тела. Награды действительно на месте, парадная форма со значками. 20 прыжков уже не было. Также разные вещи, много писем от родных, целая пачка. К слову, сын старшего брата был старше Евгения на два года, учился в мединституте в Москве. Я долго читал письма. Похоже, решение Евгения тянуть солдатскую лямку не все понимали. Но приняли, раз тот так решил. Нормальная семья, мне вполне понравилось. Как будет приличная встреча, скоро увидим, через несколько месяцев». Проблема была в отце. Врачи сообщили ему, что с сыном произошло, и ведь дозвонился по служебной радиосвязи, и меня позвали к телефону. Старику 80 лет, а вполне живчик, хотя и не практикует больше. Распросил меня, убедившись, что действительно амнезия, но успокоил, главное живой, память может вернуться, а если нет, ничего. Заново с семьей познакомлюсь. В общем, любим, ждем. Тем более, недолго осталось. Также, пока лежал в медицинской палатке, они хорошо отапливались, я привел тело в полный порядок, но кроме внешних отметин, о чем уже говорил, и три дня назад установил нейросеть. А что? Как все уснули, поставил его. Лег, положив затылок на аппарат, укол, и через пять часов проснулся, раньше всех, успел убрать аппарат, а через сутки и следа не осталось от швов. В остальном норма. Одно хранилище открыто, а что, тут схема не изменилась. Одно раз в две недели. До следующего открытия еще неделя. Ничего, терпимо. Главное, все запасы при мне, а это важно. Просто пока доступа нет. Вчера ночью сеть уже распаковалась и настроилась, я незаметно покинул расположение медчасти, а Станером прошелся по палатке, чтобы никто не проснулся. Он безвреден. Достал Тор, приписав к его скину новую сеть, и поднялся на орбиту, где раскидал десяток спутников. Хватит на весь Афганистан. Дрон мой продолжал висеть над палаточным городком, ну или чуть в стороне крутился. К слову, Кандагар близко, но визуально его от места дислокации не видно. Туда к аэродрому часто машины ходят. В принципе, все. Ах да, тут содружество точно есть. Мои спутники уловили на Луне работу маяка. На Земле нет такого оборудования, чтобы уловить его. Что за маяк, я знал. Приходилось встречаться. Это метка собственника. Типа, эта система и планета принадлежат такому-то клану, работорговцев или пиратов. Не приближайся. В общем, предупреждение, что место занято. Однако, пока система пуста. Подождем. Правда, есть один момент, меня что-то настораживало, и я не сразу понял, в чем дело. А потом сообразил. Сигнал что-то слабоват, похоже, долго не обслуживали, энергии мало. Надо будет слетать и проверить его. Там узнаю, когда в последний раз были его хозяева. Чую, меня ожидает неприятный сюрприз. Ладно, это все попозже. Месяц ждать, пока боевые имплантаты выйдут на режим, как и другие. В остальном можно служить. Желание такое имеется. Хочу уйти в запас по окончанию срочной службы ярко. А вот дальше служить будет видно. Сейчас ничего уверенно не скажу. Тут последние счастливые гадки советской власти, а потом развал страны, разные конфликты. Там можно повоевать. На правильной стороне, конечно же. То есть на моей. А пока мы с Егором шли за посыльным, на нас новенькая форма, зимний вариант, у меня две лычки. «Сегодня швы сняли с раны на голове, только пластырь там. Раз в два дня менять, с чем санинструктор вполне справится. Кстати, Ротный два дня назад к нам приходил, приносил военные билеты. Ну и пояснил, что взвод восстанавливается, и опытные бойцы ему нужны. А я смог себя проявить из потери памяти. К слову, командиром отделения я не был, просто звание повысили. Да и присматривать за мной будут». Врачи, конечно, настаивали на госпитализации и вообще хотели комиссовать с военной службы, а это пятно. Мне такой записи в личном деле не нужно. Поэтому уговорил врачей, и те все же дали добро дослужить в роте. Три месяца, для кого это время длится как вечность, для кого пролетит за мгновение. Идти пришлось довольно долго. Тут были склады, парк автотехники, какой-то штаб, и вот ровные ряды палаток нашего батальона. Он тут один. Другие подразделения полка в разных местах раскиданы. Даже наш батальон не весь, одной роты нет, в другом месте находится. Но штаб и все подразделения его тут как раз. Посыльный, паренек года призыва Егора, в охотку описывал, что там происходит. Во взвод из других подразделений перевели людей, три десятка. Вот так и набралось. Командиры отделения есть, даже замком взвода в звании старшины. Взводного обещают... «Должен прибыть на днях. Доброволец из Союза. За орденами и звездочками на погоны едет. Технику тоже дали. 2 БТР-70 и БМП будет. Вообще взвод перевооружают». БМД показали себя слабо, потому и меняют бронетехнику. Во взводе пока два Бетра, обещают БМП, туда Егора и определят. А вот по прибытию мне сильно не понравилось, как меня встретили. «Взвод что?» это еще аморфная масса, его сбивать и сбивать в полноценное боевое подразделение, что старшина и делал. А как встретили именно меня, вот это нехорошо. Еще нехорошо было то, что Ротный стоял у палатки, укрывшись, ожидал того, что сам же собирался спровоцировать. Тому явно нужна драка, чтобы появиться, и... Вот тут я не понимал его мотивов, и пока был в недоумении. Сам же согласился, чтобы я продолжил службу, а тут непонятное телодвижения. Напрягает. Именно старшина меня строил. Ёрничая, тонко издевался, но довольно ловко. Прямых угроз не было. Минут двадцать при взводе что-то многовато свидетелей. «Старшина, что тебе нужно?» Прямо спросил я, продолжая стоять на вытяжку. Приказ был стоять по стойке смирно. «Должен же я понять, что за боец у меня во взводе. Понять тебе или ротному, что снаружи ожидает?» Тот сразу появился и бросил «Иди за мной». Мы прошли в палатку ротного, тот ее совмещал с рабочим местом, и, устроившись за дощатым столом, Старлей сказал достаточно жестко «Ты мне в роте не нужен. Выбирай, или комиссуют, я договорюсь, или перевод в другую роту». «Тогда перевод, товарищ старший лейтенант. Могу узнать причину такого решения?» Пообщался с сокурсником. Тот описал, как у него в полку... Такой же контужен был, с потерей памяти. В бою с ума сошел и начал стрелять в своих. Одного убил, пять ранено. Свои же его и застрелили. Жесть. Что? Перевод, напомнил я. Поскорее бы. Тот потребовал военный билет, и я ожидал снаружи, с рюкзаком у ног, с ним из медсанчасти и пришел. Дальше быстро оформили перевод, как мой добровольный, Ротный сам в штаб-батальон ходил, и там оформили. Я выяснил, что мне нужно получить, автомата за оружейки забрал, он за мной записан, снарядился с разрешения старшины магазины, пяток вогов забрал, подсумки трофейные с духа, остальное в новой роте получу. Когда Ротный вернулся, я сидел у его палатки, с автоматом на коленях и лениво ковырялся в зубах, остро заточенной спичкой. «Нож разведчика-то при мне», а что, обед? Я тоже в столовую ходил, вот только что вернулся. Тот позвал за собой и в палатке протянул военный билет, уже оформленный. Теперь ты командир отделения в третьей роте нашего батальона. Она дислоцируется отдельно от нас, в Джилалабаде. Там сами решат, какой взвод. Не ближний свет. Да, далековато. Через три дня туда уходит транспортный борт, могут подбросить, я договорюсь. Или автоколонной завтра с утра. Правда, до Кабула, но там попутную найти, думаю, проблем не будет. Автоколонна. 6 утра как штык, у автопарка. Переночуешь в палатке своего бывшего взвода, я распорядился. Разрешите идти? Свободны. Общаться с новичками взвода особо не хотелось, так что занялся автоматом, тот был плохо почищен, и я сделал это трижды. Вот Егор крутился рядом. Явно был обижен народного, считая, что тот поступил бесчестно. Я же велел тому отмахнуться. Это вообще не проблема. Какая разница вообще где служить? Батальон-то тот же, а ордена зарабатывать можно и в другой роте. Уверен, что сможешь заработать. Старшина, что прислушивался со своей койки, стол для чистки тут же в палатке был, все же влез в разговор. Взвода не было, у тех строевая на плацу, у Егора освобождение дневальный. Один из командиров отделений командовал на плацу. «А почему нет?» «Это правда, ты ночью троих духов ножом снял?» «Двоих, третьему шею свернул». «А еще пятерых только ногами забил?» «Да, было дело. Двоих убил, трех потом ножом добил». «Ясно». Старшина покинул койку и, подойдя, протянул ладонь. «Ты извини, просьбу выполнял. Мир...» Да не проблема, пожимая этому руку, сказал я, с автоматом уже закончил и вытирал руки ветошью. Тем более я видел его и сразу понял, что ты за игру ведешь. Подумал, лычки снять хотели. А тут вон чего. Я даже рад. Почему? Тарота работает рядом с границей. Перехватывают караваны. Много работы. Ордена точно заработаю. У нас в семье только у отца боевые награды. Я в письмах прочитал. Может быть, может быть. В общем, нормально расстался с ребятами. Подняли меня рано, быстро умылся у умывальников и направился к автопарку. Где он, я не помнил, меня сопроводил Дневальный. К слову, вечером старшина мне три армейских пайка выдал и две банки консервов, все же в дороге буду. Я, правда, еще к ротному старшине сунулся, но тот опытный сразу меня погнал, мол, ты уже числишься за другим подразделением, а может, знал, что мне дал замком взвода. Ладно, ночь прошла спокойно, хотя постреливали регулярно, и даже по нам иногда. Такое бывает, утром никого не найдешь, только следы. Обычно спрячут оружие, и уже обычный местный крестьянин днем, а ночью накидывает ремень с подсумками и палит. Уже брали таких с поличным. Я даже позавтракать успел. Дневальный отвел. Сам завтрак еще готовился, но мне бутерброды с чаем сделали. Поел и даже с собой в вощенную бумагу завернули. Я искренне поблагодарил поваров. Те, кстати, Миронова знали, но я их не узнавал. Дальше, бегом до автопарка, Дневальный показал, кто мне нужен, и отправился обратно, и я, подойдя, козырнул старшему колонны. — А, сержант, да, мне говорили. Повернувшись ко мне, кивнул тот, окинув меня взглядом. — Поедешь на той шишиге? — Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. — Говори. Чуйка у меня в последние дни обострилась. Почуял духов до встречи с ними и успел залечь. Вот и думаю, тут смогу пригодиться, в дозоре. — Шишига там, — снова указал тот. Вздохнув, еще раз козырнул и направился к нужной машине, у которой скучал водитель. — Молодой, явно после учебки. — Вы со мной, товарищ сержант? — Да, старший колонну указал на твою машину. Закинув рюкзак в кабину, я поправил привычно висевший автомат на боку и, осмотрев водилу, поинтересовался. «Боец, а где твое оружие?» «В машине». «Жить хочешь, носи при себе. Прими за совет, если домой вернуться хочешь. Даже в туалете. В одной руке автомат, в другой бумажку для подтирки». «Да он тяжелый». «Понятно. Ты типичная жертва. Надо подальше от тебя держаться, чтобы в могилу с собой не унес». Грузимся, вон сигнал. Мы погрузились, что было неудобно с этой кабиной, нужно иметь сноровку. И вскоре, выстроившись в колонну, еще затемно, при свете фар, покинули палаточный городок. Кстати, я рассмотрел не только палатки, но и щитовые домики. Там стройка велась. Любопытно, значит, обустраивают военный городок. Водила малоопытный, балагурил. Я уже через полчаса знал, что тот месяц, как в Афганистане находится. Дважды по дорогам покатался, под обстрелы не попадал. Служит в автоотделении при Ремроте в Кабуле. Сюда привез новый танковый двигатель, тут танкисты запороли свой, новый получили. На обратный путь его загрузили какими-то поломанными запчастями, почти под грузовую марку. И вот двигатель еле тянет, хорошо перегруза нет. Тот так и молотил языком, парень был с Рязанщины. Иваном назвался. Я же, отстраненно слушая его, поглядывал, как там дрон. Тот проводил разведку дороги и контролировал саму нашу автоколонну, чтобы не вышло, откуда из ущелья залетная банда, как у меня когда-то было. Ну, как чувствовал. Пусть банда мелкая, 11 голов, но работала по всем правилам. Фугас на дороге, две позиции гранатометчиков, два ручных пулемета и остальные стрелки, нужные для дополнительного шума, чтобы основная огневая сила работала спокойно в первое время. Прикинув, решил, что под удар не попаду, всю колонну им не охватить, мы почти в конце были, и с интересом наблюдал, что дальше будет. А что? Предложение старшему колонны я сделал, рации предупредить у меня нет. Оставалось стать сторонним зрителем. Пусть в охране парня из моей родной 108-й мотострелковой дивизии, но биться лбом в закрытые ворота я не буду. «Смысла нет. Да и когда?» «В охране две БМП-2 и один Беттер. Обычная тройка охранения. Обе БМП по концам колонны, а сам Старлей на Бетре. Зря. Тут БТР – самая малоценная боевая единица. В дозор его надо было отправить. А грузовиков было 22. Не такая и большая колонна. Я водил из за три сотни единиц техники. Больше никак, и это сложно охранять». Собьешь духов и идешь дальше, а те возвращаются и окончания колонны подрезают. Как же здорово там помогали полковые минометы. Сани были. Мне батарею придали. Основные потери маджахеды несли именно от них, и немалые. Хм, к немалому разочарованию засады, наше БМП благополучно миновала фугас. Тот был, но нажимного действия, а не дистанционного, Такие тоже будут и получат широкое применение, но чуть позже. Однако гранатометчик отстрелялся. Граната рванула на броне, отчего десант был снесен, многие ранены, и бронемашина, распластав гусеницу, развернулась, фактически перегородив дорогу. Место, удобное для засады, узкое. Все. Колонна встала. Я тут же выскочил из кабины, не забыв прихватить рюкзак. Сгорит в машине, потеряю. Оно мне надо? «Не факт, что та загорится, если по ней стрелять будут, но рисковать не хочу». Отбежав к скальному склону и встав на колено, начал заряжать гранатомет и посылать гранату за гранатой, дальности хватало. Выбил обоих пулеметчиков, те уже собрали немало жертв, водил шишиги убитые лежа на руле, потом загасил группу из трех духов двумя гранатами, остальные начали отходить. Да и засада по факту удалась, удар, отскок, вот их тактика. Последней гранатой накрыл одного гранатометчика, наглухо положив. После этого рюкзак за спину, автомат в руки и рванул вдоль колонны. Там два грузовика горело, к расселине, где можно подняться. Дорогу не сразу расчистят, а я пока духами займусь. От меня не уйдешь. Пробежав мимо Бетра, командира колонны, за которым прятались бойцы десанта и стреляли по склонам, «Куда? Духи же ушли!» и начал подниматься по расселине. Не сразу, но заметил, что за мной трое пыхтя лезут из охраны колонны. А я торопился, иначе духов упущу. Очень уж быстро они драпали. Не ожидал. Пять их там осталось. Кстати, в расселине растяжка была. Я ее снял. Значит, командир засады о ней знал и решил вопрос с этой стороны. Забравшись наверх, я не стал осматриваться, знал, что опасности нет, Сразу сходу выскочил, короткими очередями добил двух раненых, тяжелые. Духи не стали их забирать, не уйдут с ранеными. Те выронили оружие, не успели выстрелить. После чего, отбежав, встал на одно колено и повел точный одиночный огонь. Дистанция 500 метров. Семь выстрелов, пять точных и два добивающих, и не успевшие уйти в мертвую зону духи повалились. Я встал по привычке, меняя магазин на свежий, сказал тяжело дышавшим бойцам, что забрались наверх. «Значит так. Бандитов было одиннадцать. Командир — два гранатометчика и два пулеметчика. Остальные в поддержке. Вон лежат убитые. Я их из гранатомета снял. Банда уничтожена. Вам осмотреть, перед этим привязать длинную веревку к руке или ноге и сдвинуть, переждав. Те могут быть минированы. Такое не редкость. Занимайтесь» а я к тем пятерым схожу. Среди бойцов оказался командир отделения, тоже младший сержант. И тот забормотал в рацию, сообщая старшему колонны, что засада уничтожена, опасности нет. Так что внизу началась суета, машины тушили, ранеными занимались. Дорогу готовились расчистить. Похоже, БМП не пострадала гусеницу только обратно натянуть. Когда подошел к тем пятерым, позади раздался приглушенный хлопок. «Вот надо же такими идиотами быть!» Проигнорировали мой совет и возились с убитыми маджахедами, ворочая тела. Под одним граната и была с выдернутым кольцом. Предохранительный рычаг освободили и, пожалуйста, сержант и боец ранены. Пришлось им срочно медпомощь оказывать и в самодельных люльках аккуратно спускать к машинам. К тому моменту встречная колонна появилась. Я этим не занимался... Трофеи собирал у дальней пятерки. Проверил подстреленных духов, живых нет, дрон летает на высоте 300 метров, я видел, что контроль не требовался. И да, гранату под телом одного духа тоже видел, потому и дал совет. но ну а то, что ему не последовали, не мое дело. Голову на плечах тоже надо иметь. Оружие и ремни с подсумками я спустил вниз, все интересное себе уже отобрал, Убрал в хранилище с техникой космической цивилизации. Немного места там было. Потом, открою нужное, перекину туда. После чего направился к старшему колонны, с которой я ехал. Тот общался с незнакомым капитаном. «Товарищ капитан, разрешите обратиться к товарищу старшему лейтенанту?» Козырнув, обратился я к старшему по званию. «Обращайтесь». «Товарищ старший лейтенант, я дальше с вами не еду, сам доберусь». «Не понял», — разворачиваясь ко мне, нахмурился тот. «Как это не едете? Во встречную колонну перейдете?» «Нет, я пешком, напрямки, до Джилалабада». «Правильно про тебя, Капитонов, — говорил, боец с психическими отклонениями». «Вот даже как. Тогда, товарищ старший лейтенант, откровенность за откровенность. Мне безопаснее добраться до Джилалабада самостоятельно, чем передвигаться в вашей колонне до Кабула». «Знаете, что такое чуечка? Я вам говорил, та орать начала, что я еду к неприятностям, еще до того, как я в машину сел. После засады, когда я уничтожил ее, 11 духов, в одиночку замечу, чуечка не замолчала, а стала громче орать. Значит, еще будут неприятности. Мне нужно быть в Джалалабаде, а не прыгать под прицелами духов. Проводка колонн – это не моя задача, я только пассажир». Тем более духи не пешком пришли, там лошади. Отберу себе смирную коняшку и через пару-тройку дней буду на месте. Даже раньше, если бы на авто катил. Что по вашим солдатам, то они вызывают у меня чувство недоумения. Я вашему сержанту прямо сказал, тела могут быть минированы, проверить это несложно. Привязал веревку и дернул. Но куда там? Они же самые умные. Полезли и подорвались. Двое раненых, один из них тяжелый. Это даже не идиотизм? «Идиоты имеют чувство самосохранения. Я не могу сказать, как выразить, кем я вашего сержанта воспринимаю». «Сержант, думай, кому и что говоришь! Пошел вон!» — взъярился Старлей. «Извините, товарищ старший лейтенант, зла я вам не желаю, поэтому скажу так. Вон там, у того камешка в восьми метрах от нас, фугас, на который БМП не наехал. Надеюсь, саперу у вас есть?» Тот сам меня завел, а теперь возмущается. Козырнув, я направился к расселине, быстро поднялся наверх, а что, все свое ношу с собой, даже берет голубой на голове, в колонне я один десантник. И хотя его Евгений получил, я вполне мог такой носить, в каких условиях только не высаживался, пару раз и на парашютах, так что я вполне имел право именовать себя настоящим десантником. В берете было холодно форсить, не в машине, и тут уже никто не видел поэтому достал из рюкзака форменную зимнюю шапку и сменил головной убор. Вот так, прыгая по камням, я и побежал прочь. Глайдер есть, доберусь до места назначения, направление тоже при мне. Тут одиночный выстрел сзади. Дрон мой впереди, я не засек, что за мной пятеро поднялись, махали руками. Пока один выстрелом не догадался привлечь внимание. Обернувшись, я с интересом посмотрел на тех, явно из охраны колонны. Скинул рюкзак, положил под ноги и сел на камень, подложив шкуру. А я сохранил ту, с бандита. Она свежая, кудрявая, волос не подран. В медсанчасти мне ее помыли и продезинфицировали. В общем, показывал всем видам, что возвращаться не собираюсь. Хотят пообщаться? Пусть сами идут. А вообще я действительно наговорил лишнее. Привык старляем быть, да знаменитым офицером. Вот и рубанул правду матку. Надо будет по сдержаннее быть. Тем более я не врал, дрон слетал дальше, там новая засада. И крупная, под сотню духов, гранатометов много. Многие в афганской военной форме, дезертиры. А те обычно с оружием бегут, поэтому банда хорошо вооружена. Эту колонну встречную они пропустили, банально не успели, а нашу точно примут. К счастью, привыкать не потребуется, скоро дембель, уже отсчет идет ста дней до приказа. Так что повоюем и домой. Парни из охраны все же подошли. Не так легко, как я, прыгая по камням, но нашли тропку и сблизились. «Командир наш зовет. Велел привести тебя», — сказал один. Вроде замок, замком взвода. «Мне до вашего командира дела нет. Он не мой офицер. Мы вообще из разных родов войск. И я был вашим пассажиром, не более. Сейчас им не являюсь». Так что езжайте, куда вы там ехали, а я тут посижу. Короче, мы слышали, как ты говорил про чуйку. Сержант сплюнул на камни. Вот и капитан встречный сказал, что у него такой боец был. Чуял опасность, здорово выручал. И не раз. Уже дембельнулся. Как же его капитан уговаривал остаться на сверхсрочную? Командир хочет, чтобы ты в дозоре ехал. Я отчаянный, но не сумасшедший. Ехать с вами — это добровольное самоубийство. А парней наших не жалко? Вот на жалость давить не нужно. Разворачивайте колонну, вертайтесь обратно и скажите, что дорога перерезана. А как почистят, так и катите дальше. У нас приказ. Бесплатно только мухи родятся. Что ты хочешь? 10 банок тушенки, и я доведу вас до Кабула целыми и живыми. О! И пять со сгущенкой. Мне на месте знакомиться и проставляться. Половину сейчас, половину по прибытию. Сейчас с лейтенантом свяжусь. Кто бы сомневался, тот дал добро. Пришлось топать обратно. Успели вовремя, как раз БМП на ход поставили. И колонны начали медленно разъезжаться. Говорю же, узкий участок. А на месте фугаса яма. Значит, были саперы, смогли снять фугас. Сам я устроился на броне дозорной бронемашины, подложив под зад, так радующую меня подстилку из овечьей шкуры, рюкзак внутрь десантного отсека закинул. Холодало, где-то минус три было, но терпимо. Из-под гусениц летела грязь, вода и лед, когда мы в лужу заезжали. Двигались где-то на 30 км в час, отстав метров на 100, за нами и колонна шла. Со мной помимо экипажа было три солдата, я временно принял над ними командование. Из всего отделения, что ранее передвигался на этой машине, уцелели они. Остальные, кто убит, двое таких, кто ранен или поломан, когда взрывной волной снесло с машины. Пробития не было, граната попала в гусеницу. Машина вполне живая. Убитых было восемь в колонне, ранено 12. Сюда и сержант со своим солдатом входят, что на гранате подорвались. Долёбы да, Экипаж у БМП полный, чуть оглушен был после попадания гранаты, но в принципе норма. Даже огонь вел, но куда непонятно. Так и катили. Я на связи был и с экипажем машины и со Старлеем. Кстати, фамилия у него примечательная. Сусанов. Жаль, не Сусанин, ему идет. Дрон крутился то впереди, то над нами, на километровой высоте. Иногда спускаясь по очередному участку дороги, проверяя на фугас, и другое минирование. Пропущенных мест не было, я это четко фиксировал. Вот так и добрались до места засады. Дорога за это время отнюдь не пустовала, хватало гражданских машин, десятка-два проехала. Это немного, дорога считалась опасной. Два автобуса было, пассажиры даже на крышах сидели, среди узлов и чемоданов. Хм, один автобус марки «Мерседес», но очень старый. Вот так и появились на виду засады к радости маджахедов. Их дозор, выдвинутый в нашу сторону, уже предупредил, те готовились, сидели тихо. «Колонна, стой!» До места засады осталось километра три, как колонна встала. Причина ясна. Только отсюда практически весь участок засады, где засели духи, как на ладони. Хотя визуально их не видно, хорошо спрятались. А дальше, пока дорога крутится согласно рельефу, те в основном в мертвой зоне, и когда уже буду у засады, смогу также открыть огонь. То и по мне тоже откроют. Оно мне надо. Я предпочитаю работать с той дистанции, где можно не получить ответки. Десант — укрыться за машиной. Наводчик — освободить место стрелка. Кстати, какой боезапас снаряжен? Осколочно-фугасный. Хорошо. — Сержант, что там? — поинтересовался командир колонны, — Тот в центре катил на своем бетре. «Засада. Дистанция 3 километра. Около сотни. Дозор мы проехали. Как открою огонь, они уйдут. Под огнем терпеть не будут. Хочу перехватить и выбить как можно больше. Хорошо. Открыть огонь разрешаю». Я быстро сменил наводчика. Командир машины поинтересовался, почему члену его экипажа я не доверяю, вот и пояснил пока буду объяснять где очередная позиция корректируя огонь те разбегутся а я хочу уничтожить духов как можно больше проще самому работать это быстро и качественно не обижайся сержант да я так Дрон работал корректировщиком так что поработав штурвалами на водке привыкая я прицелился и короткой очередью в три снаряда снес крупнокалиберный пулемет и дальше в основном одиночными выстрелами пушка была точной, сносил позиции как я и думал духи терпеть не стали какой смысл им сидеть если засада обнаружена Так что разом полезли как тараканы из всех щелей и ушли в мертвую зону. но три десятка уничтоженных маджахедов честно мои причем я также корректировал огонь замыкающий бмп там дозор из двух духов решил пострелять по грузовикам вот тот развернул башню и снес их. я подтвердил уничтожение. Убедившись, что духи уходят, я сообщил Сусанову, что засады нет, те ушли, и тот дал добро продолжить движение. Снова повернувшись на броню, наводчик занял свое место, и мы покатили дальше. Солдаты, что с нами были, снова забрались на броню. Двое, третий в десантный отсек, холодно ему видишь ли снаружи. вместе разрывов снарядов немало камней скатилось на дорогу, но та проходима. Кроме камней, тут было шесть изломанных тел маджахедов, оплывающих кровью, и детали с тел других, зрелище еще то. Наш дозор прошел мимо, не останавливаясь, дорога была проходима, и колонна за нами. Хотя дрон показал, что Беттер остановился, пропуская грузовики, солдаты с него собрали несколько единиц оружия и начали нагонять нас. В остальном проблем не было. Скорость движения подняли до 45 км в час. Так и двигались, пока не прибыли в Кабул. Уже темнеть начало, когда подошли к нему. На месте Старлей честно расплатился. Аванса тот не дал, сказал нет. Но тут на месте, когда прибыли в их часть, все выдал. Даже место для ночевки предложил. И обещал устроить в колонне, что на Джилалабат идет. Не обманул. Как раз утром выходила колонна, и мы в предрассветных сумерках двинулись в путь. В этот раз дорога была тихой. Духов видел, но близко к дороге те не выходили. Спешили по своим делам. Да и вооружение было не для засад. Хотя вдали засек одну группу, к нашей трассе идут. Но выйдет к нему ближе к вечеру. Значит, засаду ночью будут устраивать, а с утра поджидать жертву. Я прикинул, как сдать эту группу, и рассчитав, где те будут проходить через час-другой, мысленно покивал. Может и получится. А я катил на дозорной машине. Сусанов так и договорился, что буду помогать в проводке, засады сбивать, такса поменьше, пять банок сгущенки и пять с тушенкой, аванс уже получил. Вот так остановив машину, встал на броне и стал в бинокль изучать горы. Потом сообщил старшему колонны, что вижу группу духов, пять десятков примерно, судя по вооружению, хотят устроить бойню на дороге. Не сегодня, скорее всего завтра. Тот поступил правильно, приказал продолжить движение, вышел на командование, и те прислали шмели, две единицы. Координаты я дал, те примерно там банду и нашли. Четыре захода сделали. А потом десант высадили, те и добили остатки банды. К слову, работала авиация Афганистана. Неплохо, на мой взгляд, банду уничтожили полностью. Мы как раз в тот момент в Джалалабад въезжали. По прибытию, честно получив остатки оплаты, и направился к месту дислокации роты. Она не в самом городе стояла, а рядом. Тут было мощное укрепление с круговой обороной. Здесь и проживала моя теперь рота и один разведвзвод нашего полка. К счастью, ротный был на месте, как раз подъехал из города. Я сам на попутном грузовике доехал. Вот так подошел и доложился о прибытии, протягивая документы. «Знаю, все знаю. Уничтожена первая засада, 11 духов, и избита вторая. Частично выбит личный состав банды. Кстати, два наряда вне очереди за непочтительность к офицеру». «Есть два наряда», — вытянулся я. «Есть важная информация, товарищ капитан. Сообщать я ее в Кабуле не стал. Лучше вам. Наша рота ближе к нужному району». «Давай за мной». Тут были щитовые домики, внутри укрепления. И ротный завел меня в свой барак, явно кабинет, стол, телефон. Вот тот и приказал. Докладывайте. Я взял языка во время первой засады. Тот потом сам умер, кровопотеря большая. Но сообщить важную информацию успел. Его, правда, попинать пришлось, чтобы язык развязался. Но говорил тот искренне. Разрешите карту. Вот тут кишлак, там зиндан, где содержат трех пленных. Двое из них наши парни, десантники. Информации 6 дней. Скорее всего, те еще там. Кишлак там небольшой, вряд ли больше 20-30 духов там могут одновременно быть. Три наряда за утаивание важной информации, буркнул хмурый капитан и неожиданно улыбнулся. Но за информацию спасибо. Определяю тебя во второй взвод, примешь третье отделение. Там командир инфекцию подхватил. Что-то серьезное, в госпиталь отправили. «Чистую воду надо пить. Да, с водой проблемы. Река под боком, а пить ее можно только кипяченую». Дальше тот отправил посыльного за взводным 2 Вся рота в расположении была. Представил ему меня, молодой лейтенант, в прошлом году закончил Рязанское училище и уже со взводным направился знакомиться с парнями, теперь и моего подразделения. Встретили нормально, радис, что принимал сообщение ротному, уже всем растрепал, как наша колонна из-под кандагара шла. Парни жаждали подробностей. Я на общий стол выложил пять банок сгущенки и 10 тушенки и считай прописался. Ну и описал. То, что афганцы накрыли банду с воздуха, уже тоже информация прошла. А потом как-то пошла боевая работа, то, что грязь, со снегом и слякачем вокруг, мало кого волновало. И если кто думает, что десантники в основном на вертолетах перебрасывают, то глубоко ошибаетесь. Мало мы с ними работали, если раненых эвакуировать или самим срочно надо. Обычно на бронетехнике нас подкидывали и дальше по тропам. Ловили караваны и банды. Вскоре я заработал репутацию отличного бойца, имеющего отличную чуечку, от нас ни один караван не ушел, засады взводные грамотные ставил. Пару раз двумя взводами работали, если банды большие. Шесть раз были операции по освобождению пленных, отбивая их у духов. Многие были после пыток, изувечены. В общем, как-то постепенно с моей легкой руки пленных брать мы перестали. Пробежала весна, все зацвело, и, наконец, пришел приказ о выходе в запас рядовых и сержантов срочной службы. Вот результаты трех месяцев моей боевой работы. Для начала, я уже месяц как состою в штате развед взвода, что прижился с ротой капитана Коршунова, где я ранее отделением командовал. Причина перевода проста. Я выдавал немало агентурной информации. У меня якобы шесть агентов имеется, от чего развед взвод в основном и работал по этим данным, и более чем успешно. Звания и награды так и сыпались. Роту Коршунова тоже привлекали к таким операциям. Потом звания у меня старшина и я замком взвода. Из наград еще одна медаль за отвагу и два ордена, боевого красного знамени и красная звезда. Конечно, меня уговаривали остаться на сверхсрочную, но куда там? Тут еще контрразведка мной сильно интересоваться начала. Лучше свалить от греха подальше. Вон, двух подставных агентов мне подводило, и даже попытка медовой ловушки была. Чем-то я им не угодил. До Кабула нас два десятка дембелей с одной из колон подбросили, а тут транспортный борт, Ил-76. На аэродроме еще две сотни дембелей ВДВ. Многовато народу на один борт. Но тут на посадку пошел еще один однотипный самолет. Это хорошо, значит, места хватит. На этом Иле прибыли новички, полторы сотни. Они высаживались, мы грузились. Я летел на втором борту и нас посадили в аэропорту Самарканда. Там выгнали на полосу, построив, и таможенники с собаками устроили обыск, как личный, так и вещей. Много запрещенки нашли, но что это, даже оружие было, включая пистолеты. Тех, кто перевозил подобное, с вещами увели шестерых. Черт, командиры же всем говорят, перед отъездом будет обыск, не думайте, что брать. Нет, нет. Находятся такие самые умные, что решили обмануть всех. Нас снова загнали в салон самолета, а чуть позже и этих шестерых привели. Не под конвоем, что меня удивило. Бледные были, похоже, намылили холку, но отпустили. Вот за это спасибо. Похоже, некоторые осознали, как им повезло. Трясучка началась. Аборт снова в воздухе, и летим мы в Москву. Аборт туда летел. Я потому на него и записался, как многие, не все москвичи, но посмотреть на столицу желали. Первый борт летел в Рязань. Добрались нормально, без пересадок. После посадки нас загрузили в автобусы и повезли в город. Мы сели на военном аэродроме. Молодцы, подумали, транспортом обеспечили, высадили всех у станции метро. Тут кто группками собирался, кто направлялся к метро... В основном из местных, кто как. Из знакомых тут было семеро. Адрес своей квартиры я всем дал, но сам туда попасть не могу, ключей нет. Поэтому, остановив такси, там уже было два пассажира, сообщил адрес и устроился на заднем сиденье. Рюкзак мой водитель убрал в багажник. Пришлось покататься, но я доехал. Забрав рюкзак, встал на обочине, осматривая здание, непростое. Это был тот самый знаменитый дом на набережной. Я стоял на пешеходной дорожке у проезжей части и, чуть задрав голову, изучал с любопытством дом. А ведь я тут был. В составе воровской группы квартиру одного номенклатурщика ограбили в 76-м. Чистая работа. Пусть я по профессии щипачом был, но в таких акциях тоже участвовал. В основном как разработчик и глава группы. Любопытный дом. Есть в нем что-то такое серьезное, строгое. Теперь перейти проезжую часть улицы и подойти к парадной, но я не успел. «Дядя Женя!» — раздался крик, и я увидел, как ко мне бегут девчата-старшеклассницы. Судя по форменной школьной форме, впереди девушка лет 16, именно школьницы. Я за эти три месяца был в постоянной переписке с родственниками Евгения, и там были фотографии, много разных... С обратной стороны описано, кто где стоит и кем мне являются. Там была эта девушка Юля, младшая дочка среднего брата, второго. Та действительно мне племянница и называть дяди вполне может. Остальные, видимо, одноклассницы вместе идут. По времени, да, как раз из школы после окончания занятий. Прохожие улыбались, как девушка подбежав обняла меня, многие расчувствовались, подружки-племянницы остановились метрах в пяти, и хихикая стреляли в нас глазками. Уже какие кокетки. А мы тебя через два дня ждем. А ты уже здесь? Военным бортом прямо в Москву привезли. Быстро получилось, сам не ожидал. Ух ты, сколько наград! И как у дедушки есть! С детской непосредственностью та стала изучать значки и награды. Подружки ей покашливаниями напомнили о себе. Вспомнив о них, Юля представила своих одноклассниц и пригласила с собой. Та меня за руку повела как ребенка. Через дорогу, благо часть свободна, потом в парадную. Консьержка узнала меня, Женечкой назвала, записала данные одноклассниц, и мы на лифте поднялись на пятый этаж, где была профессорская квартира, пятикомнатная. Юля успела пояснить, что ведет одноклассниц к деду. Тот обещал рассказать про войну после 9 мая. Сейчас интересно эту тему. Сама Юля жила с родителями в другом районе. У них трехкомнатная квартира, отец – главврач столичной больницы. Сюда деда с бабушкой проведать пришла. И вот подружки с ней. А школьниц ждали, когда Юля своим ключом открыла дверь, на нас так и пахнула свежей сдобой, что, похоже, еще пекли. Юлька, тряся ногами, по очереди, скинув туфельки, побежала и с дикими воплями поднимала всех, сообщая, что я прилетел и уже тут. Так что вышли встречать все, кто был в квартире. Отец, матушка, домработница, это она выпечкой занималась. Больше в квартире никого не было. Пришлось обниматься и с отцом, и с плачущей матушкой Евгения. Тяжело было морально это вытерпеть, но я смог. За столом посидели, я байки армейские травил. Кстати, ключи забрал, сказав, что на ночь не задержусь. Могут боевые товарищи прийти. Адрес я дал, а потом стал доставать из ранца подарки. Делал вид, а на самом деле из хранилища. Я уже семь их открыл. Матушки красивую чайную чашку. Видно, что дорогой выделки. Мастера делали. Также дорогой рукописный платок. Отцу еженедельник в коже, ручку Паркер и небольшой кальян. Юли, подпрыгивающая от нетерпения на стуле, джинсовую юбку с курткой, а еще подружкам ее четыре мелких подарка, у меня их много. Одинаковые ручки с часами и с зелеными чернилами. Юле тоже. Ну и работницы красиво расписной пояс. Остальным отдам приличной встречу, так я сказал. На кухню передал южные фрукты и специи, тут такие не достать. После этого профессор пригласил меня в свой кабинет. Перед школьницами извинился и перенес день общения на завтра. Боевые награды имеешь. Я знаю, честно заслужил. Хвалят тебя командиры. Разведчиком полковым стал, тоже знаю. Вчера пакет принесли. Приглашают на награждение. Тебя наградили Золотой Звездой? Да, представляли два месяца назад. За что? Не дал вырваться из ловушки духом. Если бы вырвались, у нас за спиной кишлак был, а там пункт сбора раненых, и никого больше. Порезвились бы. Мое отделение там одно, на охране раненых и оставили. Я решил встретить банду в четыре сотни голов в узком месте ущелья. Едва успели прибыть и рассредоточились, как начался бой. К середине второй атаки сожгли наш БМП с помощью безоткатного орудия. Пришлось мне лично доставать экипаж. Они не могли выбраться из горевшей машины. оглушенные и ранены. Спас всех троих. Когда подоспела помощь, через два часа, то от отделения осталось трое, включая меня. Остальные погибли, считая экипаж бронемашины. Оклемавшись, те включились в бой. Отойти духи тоже не могли. Сзади их подпирали афганские военные. Маджахеды там выставили заслон, что их пока не подпускал. А как наши подошли, духи сдались. Их там пять десятков насчитали. Многие ранены, а перед нашими позициями три с половиной сотни тел насчитали. Перед приходом помощи, когда подошли к концу боеприпасы, приходилось ребят поднимать в контратаку. В рукопашной много потерял, их было просто больше. Но взять наши позиции не дал. Из выживших я и снайпер. Он на скале у нас в тылу занимал позицию до последнего патрона. Практически без ран обошлись. Третий боец был тяжело ранен, его позже откопали под завалом тел. Помолчав немного, я добавил. Всем родственникам моих солдат написал письма, как погибли их сыновья и братья. Это была моя обязанность. Все погибшие были представлены к наградам посмертно. Как и выживших наградили. Похоже, моя награда дошла только сейчас.